осенью я позволил себе наконец взять отпуск. Мы не знали отпусков и почти не пользовались выходными с начала пятилетки. Надя работала тогда в заводской лаборатории. Ей тоже дали отпуск. И в октябре мы оба впервые в жизни попали в Крым. Получили путевки в дом отдыха в Ялте. В Ялте мы подружились с Альфредом Павловским. Немецкий рабочий коммунист, отпущенный из лейпцигской тюрьмы под залог на три месяца, чтобы подлечить туберкулез, он прожил в санатории только шесть недель. Предстояли внеочередные выборы в Рейхстаг, и он не мог оставаться вдали. Не хотел больше лечиться. Писал в Коминтерн, в Мопор, требуя, чтобы его отпустили домой. Мопор не позволял, не давал ему денег. Тогда он решил ехать самовольно. В его санатории и в нашем доме отдыха собрали шапкой по кругу больше ста рублей. Проводы ему устроили в складчину, в поплавке, в приморском ресторанчике на сваях. Каждому из участников пиршества досталось по стопке водки, две кружки пива, полдюжины чебуреков, сочившихся бараньим жиром и кофе с, мор с мороженым. Мы чувствовали себя кутилами, купающимися в роскоши, пили за здоровье Альфреда, за победу пролетарской революции в Германии, распевали русские и немецкие песни и неизменную Бандера Росса. Альфред сказал, что всегда хорошо думал о русский геносен, о Советском Союзе, который фатерлянд пролетариев всего мира. Но раньше только думал, а теперь чувствует. Всем сердцем чувствует, каждым клочком легких, которые здесь починили. Именно поэтому он должен ехать. Он должен все рассказать немецким рабочим, немецким избирателям. В его городе его хорошо знают и социал-демократы, и нацисты. Среди них ведь много обманутых рабочих парней. Противники называют его мечтателем, фанатиком. Но никто и никогда не называл его вруном. Ему поверят. Он докажет. Вот у него снимки, открытки. И мы добудем тысячи новых голосов. Мы вместе с вами, геносин. Мопр, и Крым, и ты, и ты, и ты все. Победит список номер три КПД. «Коммунистише, портай Deutschlands, и это будет наша общая победа! Рот фронт Зимой, когда я вернулся из деревни уже после того, как Гитлер стал рейхсканцлером, меня ждало письмо из Германии. Брат Альфреда писал, что тот успел несколько раз великолепно выступить на собраниях перед выборами, пока полиция не узнала его и не водворила обратно в тюрьму. В их городе коммунисты получили на 20% больше голосов, чем было подано за Тельмана весной. В конце октября 1932 года меня послали в Москву на совещание в редакции журнала «Рабселькор». Наги разрешили взять отпуск за свой счет. И мы впервые увидели Москву. Мы шли в Бамзолей и в Третьяковскую галерею музей революции и в домик Толстого торжественно возбужденные, как паломники, добравшиеся до заповедных святынь. В Москве у нас не было денег ни на рестораны, ни на театры. По вечерам, когда закрывались музеи и выставки, мы просто ходили по городу, искали те улицы, площади, здания, о которых когда-то читали, слышали на уроках истории. И еще целые были... Китайгородская стена, Сухарева башня и Страстной монастырь. Вечером, с сэкономив на ужине, мы пошли в кинотеатр «Ударник». И это был праздник. Огромное новое здание, строим уже не только заводы, двухъярусный кинозал, невиданное величие. Мы смотрели фильм «Встречный» и восприняли его как прекрасное искусство – необычайно правдиво отразившая драматизм нашей жизни. Песню Шостаковича «Нас утром встречает прохладой» мы оба запо запомнили сразу и навсегда. Сегодня в мире все новых и все более разнообразных потребностей и взыскательных потребителей наши тогдашние радости могут показаться наивно убогими. Но в моей памяти осенние дни – 1932 года в Ялте и в Москве остались неостудимо ликующе праздничными. А между тем, именно в те дни, такие радостные для нас, 20-летних влюбленных, уверенных в том, что наша Родина – лучшая страна в мире, а наша жизнь полна великого смысла, вокруг нас уже развертывалась новая жестокая битва. Наша партия, наше государство воевали против крестьян. В августе и в сентябре правда писала, что на Украине плохо заготовляют хлеб, разбазаривают его, укрывают. Еще в сентябре приезжали Молотов и Каганович. На митинге, собранном во дворе после окончания первой смены, Они говорили об ошибках, допущенных на Украине по линии заготовок. Тогда мне больше всего запомнилось, как бледный, желтоватый молотов не мог произнести звукосочетание «СТ» и, часто называя «Сталина», каждый раз натужно заикался. А развязный, жавиальный Каганович играл, видимо, давно привычную роль пламенного оратора и свойского парня. То, что они говорили об ошибках и недостатках, не встревожило, то не был угрожающим, и конкретных носителей зла они не называли. Но сейчас по газетам и журналам тех лет я вижу, что уже в начале сентября можно было ощутить подземные толчки приближавшейся катастрофы. В июньском номере большевика Украины, номер 1314, Еще звучал бодрый мажор. Постановление СНК и ЦК о хлебозаготовках означает, что отныне каждый колхоз становится полным хозяином-распорядителем над большей частью произведенного им зерна. В том же номере приводилась речь Кагановича. «Для того мы боролись и революции делали, чтобы и рабочие, и крестьянин жили лучше, чем раньше». Он высмеивал тех партийных и советских работников, которые боятся приусадебных хозяйств, боятся собственной тени. Еще и в августовском номере, номер 17-18, Затонский уверял, что партия ведет к новому скорому расцвету и благодействию деревни, предостерегал местные власти от перегивов и уклонов. Но уже в сентябре тот же журнал, номера 19-20, писал тревожно, что планы хлебозаготовок не выполняются, и в этом повинны руководители колхозов, коммунисты, руководители партийных ячеек, которые объединились с кулачеством и с петлюровцами и стали не борцами за хлеб, а агентурой классового врага. К началу октября на Украине было сдано всего... 25,9% хлеба, предусмотренного планом хлебозаготовок. Это объясняли плохой работой низовых партийных организаций и колхозного руководства. В октябре большевик Украины номера 21-22 гневно обличал колхозы, которые раздают хлеб для авансы и по трудодням, еще не сдав ничего государству до 30% трудностей начислено руководящим работникам и вовсе посторонним односельчанам, учителям, милиционерам, врачам. 18 ноября секретарь Харьковского обкома Терехов в докладе на собрании городского портактива говорил уже об угрожающем прорыве в хлебозаготовках, который означает подарок кулаку. Главной причиной неудачи Он называл голую идеализацию колхозов. Партия и правительство, оказывается, переоценили колхозы, понадеялись, что они честно выполнят свой долг перед державой, сдадут хлеб и потом будут свободно торговать. А колхозы вместо этого разбазаривают урожай на авансы, на общественное питание, на разные фонды. Он требовал немедленно отобрать хлеб, выданный неправильно на авансы колхозникам, а также решительнее нажимать на единоличников. 19 ноября Совнарком и ЦК постановили обложить новым единоразовым налогом единоличное хозяйство. Сверху всех других поборов крестьяне должны были отдать государству еще от 100 до 170% причитающегося с них сельскохозяйственного налога, а хозяйства 200%. Местным властям давалось право повышать, даже удваивать ставки для тех, кто не сдал хлеб. 2 декабря СНК и ЦК разрешили свободную торговлю хлебом Московской области и в Татарской АССР, которые выполнили планы хлебозаготовок. То был пряник, но кнуты хли стали все нещаднее. 3 декабря Совнарком распорядился подвергать уголовному преследованию за расходование хлебных фондов и строго судить руководителей колхозов, которые из хлебных фондов, предусмотренных и разрешенных ранее, выдавали хлеб строителям, милиционерам, в больнице и так далее. 6 декабря Совнарком постановил заносить на черную доску деревни и колхозы, не выполнившие плановые обязательства по сдаче хлеба. В таких деревнях надлежало немедленно прекратить торговлю, вывести все наличные товары из кооперативных и государственных лавок. К этому правительственному распоряжению годился бы эпиграф «Сарынь на кичку, руки вверх, хлеб или жизнь». 7 декабря ЦИК СССР постановил изъять из ведения сельских судов все дела о хищении общественного имущества. За сельскими судами осталось право судить только мелкие кражи на сумму не свыше 50 рублей и только личной собственности. Это было несколько запоздалое дополнение к закону от 7 августа. Сельские суды не могли приговаривать к смерти и к длительным срокам заключения. А каждый посягнувший на государственную или колхозную собственность, на хлеб, был потенциальным смертником. 10 декабря было опубликовано решение в Политбюро ЦК кпб провести новую чистку партии и на это время прекратить прием в кандидаты. 27 декабря ЦИК издал постановление о паспортах, которые вводились для горожан, чтобы лучше учитывать население, разгрузить города и очистить их от кулацких уголовных элементов. Мой отец и некоторые старики на заводе были недовольны, говорили, что паспорта – подражание царской, полицейской бюрократии. Я спорил, возмущался, как можно даже сравнивать. А ведь то закладывалась одна из административно-правовых основ нового крепостничества и беспримерной тоталитарной государственности. Ковацкими элементами, от которых надлежало очищать города, оказались все крестьяне, уезжавшие из деревни без особого разрешения местной власти. Паспортный режим снова прикрепил крестьян, как это было до 1871 года. Система обязательных прописок и доныне означает административный надзор над всеми гражданами вообще. И многих, едва ли не всех советских людей ограничивает вправе выбирать место жительства. Благодаря той сталинской паспортизации 1932-1933 годов и сегодня можно не пускать крымских татар в Крым, немцев по Волжье на Волгу, местам и греков в Грузию, можно запрещать политзаключенным от бывшим сроки возвращаться в родные места». Борьба за хлеб в 1932 году начиналась отступательными, примирительными маневрами. Так было в мае и в июне, но уже в августе наметился крутой поворот. И государство перешло в нервически беспорядочное, яростное наступление. Все средства пропаганды, все силы районной администрации, партийного и комсомольского аппарата, суды, прокуратура, ГПУ и милиция должны были устремиться к одной цели – добывать хлеб. Наша выездная редакция была одной из несметного множества наспех призванных войсковых частей, вернее частичек, паникующего хлебного фронта. В январе 1933 года заговорил сам главнокомандующий. Собрался пленум ЦК, Сталин докладывал. Он не сказал ни слова об угрозе голода, зато много твердил, что обостряется классовая борьба, а те, кто склонны к контрреволюционной теории потухания классовой борьбы и ослабления классовой борьбы, перерожденцы, либо двуручники, которых надо гнать вон из партии. Едва ли не главным выводом из его доклада был призыв революционной бдительности. В речи о работе в деревне он признал, что хотя в 1932 году хлеба собрали больше, чем в 1931, но хлебозаготовки прошли с большими затруднениями. Объявление колхозной торговли означает легализацию рыночной цены на хлеб более высокой, чем установленная государственная цена. Нечего и доказывать, что это обстоятельство должно было вызвать у крестьян некоторую сдержанность в деле сдачи хлеба государству.